Май месяц новых дождей, месяц ураганов и орхидей. И мне как раз в мае посчастливилось увидеть цветущий лесной полок сверху, каким его видят королевский гриф и хохлатая гарпия и белошей сокол. Синяя искрящиеся морфо пархает среди королев цветочного царства в двадцати метрах подо мной. Мы долго стоим молча. Потом индеец поворачивается и идет обратно вдоль гребня. Я следую за ним. Лишь когда мы снова выходим на знакомую тропу, он глядит на меня и говорит «Хаипона, цветы духов!» И хотя я не верю ни в духов, ни в богов, ни даже в тех кумиров, которых сам сотворил, мне нечего ему возразить. Километр за километром наступает самая знойная и тихая пора когда вся жизнь замирает. В этот час жарко даже под пологом сельвы. Дочь Ама и я устраиваем привал. Мы нашли водную лиану и напились из нее, но сперва передохнули и остыли немного, а иначе, сколько не пей, все тут же выйдет потом. Теперь сидим на поваленном стволе на краю небольшой речной террасы и ждем, когда спадет зной, и животные снова начнут двигаться. Вдоль реки тянется старая тропа. По ней до стойбища можно дойти часа за два. Во второй половине дня больше шансов встретить на этой тропе дичь и вернуться домой с мясом. Снова мой товарищ обращается к жестам. У него есть предложение. Он думает подняться на гряду и идти вдоль гребня параллельно реке, чтобы поискать на горе обезьян, пока я буду следовать по нижней тропе. Так вдвое больше надежд что-нибудь раздобыть. Хороший план. Я тихо ударяю кулаком по ладони в знак одобрения. Дочама улыбается, вообще он не из улыбчивых. Потом встает и беззвучно исчезает. Ему идти в два раза больше моего, зато он, в отличие от меня, наделен умением лесного жителя двигаться так же быстро и бесшумно, как окружающие его тени». Я выкуриваю самокрутку и тоже трогаюсь в путь. На этой террасе есть солонец, у него почти всегда можно встретить дичь. К солонцу спускается одна из охотничьих тропок индейцев. Собственно, тропы нет, а есть тут и там на ветвях и тонких деревцах старые зарубки. Путь выбирали очень просто, по принципу наименьшего сопротивления, чтобы не надо было пробиваться шаг за шагом орудуя топором или мачете. Иду не спеша, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть и послушать. Ходить медленно и тихо, смотреть в оба и держать ухо востро – одно из первых правил охотника в сельве. Самое трудное здесь – обнаружить дичь, разглядеть зверя в беспокойном смешении зеленого, коричневого, серого. Нередко первым, увидев охотника, зверь попросту затаивается и ждет, пока человек пройдет мимо. Конечно, животные иногда обращаются в бегство, чаще всего, когда им кажется, что они обнаружены. Если двигаться тихо-тихо, можно услышать зверя раньше, чем он вас заметит, тогда преимущество на вашей стороне. Как раз сейчас я слышу что-то. Не стрекот и не ворчание, а нечто среднее. Это такует самец Гоко, и он должен быть близко, ведь его странную негромкую любовную песню слышно в лесной тиши от силы на две сотни шагов. К такующему Гоко подбираются примерно так же, как к глухарю. Быстро делаешь 2-3 длинных шага, пока он стрекочет, потом застываешь на месте и прислушиваешься. Выглядываю из-за ствола и на краю поляны вижу птицу. Крупный, величиной с глухаря, сидит на горизонтальной ветке метрах в трех от земли, почти как раз над Эль-Саладо, соломцом неровным овалом песчаной почвы, из которого сочится минерализованная вода. Теперь только незаметно подойти к следующему толстому стволу, и цель будет в пределах досягаемости моего ружья. Из этого гока выйдет хороший обед для всех нас, больших и маленьких. Наконец я у выбранного дерева выглядываю из-за него, поднимаю трехстволку и опускаю ее. У солонца собрались бида, целое стадо. Бида — большие белогубые пекари. Они менее распространены, чем маленькие ошейниковые пекари и предпочитают нетронутые тропические дебри, где их не так тревожат люди. Зато белогубых редко увидишь маленькими группами по 6-8 штук, как ходят их меньшие сородичи. Они собираются в стада от десятка до сотни, даже нескольких сотен голов, и неустанно рыщут по дебрям в поисках корма. Во время сезона дождей они почти всюду могут найти что-нибудь съедобное. Корни, личинок, червей, ящериц, змей – Всякую падалицу. Они отъедаются, нагуливают жир, почти как домашние свиньи, И тогда нрав у них совсем миролюбивый. Другое дело в засушливую пору. С кормом туго, за ним приходится далеко ходить, И беда редко едят досыта. Белогубые пехари становятся тощими, грязными, неопрятными, И в это время нет в лесу зверя злее. Похоже, они даже превращаются иногда в хищников. Во всяком случае, олени и ошейниковые пекари при виде их обращаются в паническое бегство. Но и тогда они сами на человека не нападают. Однако готовы дать отпор и сразу идут в атаку, дай только повод. Сейчас, в начале малого дождевого сезона, пекари еще худые и, вероятно, весьма раздражительные. Очень медленно и очень осторожно делаю несколько шагов в сторону, чтобы получше видеть солонец. Длина прогалины метров 25, ширина 20, посередине светлый песок, по краям бурый ил. Тут и там серыми пятнами лежат опавшие листья. Возле самого источника яма в ней купаются несколько пекарей. Некоторые развалились в мутной воде, видно только голову и часть спины. Другие стоят во весь рост, пьют, ищут лючинок в земле. Бида по природе ночные бродяги, в отличие от ошейниковых пекарей, которые активны днем. И сейчас у белогубых часы отдыха. Стараясь не шуметь, перезаряжаю ружье, заменяю птичий дробь оленей. Затем проверяю пути к отступлению. Когда стреляешь по белогубым, будь готов к тому, что они могут всем стадом броситься на тебя. И уж тут их ничто не остановит, разве что автоматическое оружие. Вижу слева ветровал, нагромождение стволов и оборванных лиан, над которым свисает толстый сук. Как раз то, что мне надо. Почему-то в сельве очень трудно найти удобное для лазания дерево, особенно когда в нем больше всего нуждаешься. Медленно отхожу в ту сторону и, забывшись, пересекаю поляну так, что меня замечает Гока. Гул жестких крыльев, птица срывается с дерева и шумно летит над солонцом. Пекари выскакивают из ванны и стоят, подняв голову и навострив уши. Смотрят, принюхиваются. «Если я теперь выстрелю, они как пить дать бросятся на меня». Кто добывает себе пропитание в сельве, всегда должен быть готов схватиться с недовольным медведем или крупной кошкой. Да только глупец попытается отразить атаку стада белогубых пекарей. Шаг за шагом к ветровалу. Оттуда до пекарей будет метров сорок, для пули в самый раз – Но прежде чем открывать огонь, мне надо подойти шагом на 10-12 поближе к намеченному мной спасительному суку. Подойти так, чтобы свиньи меня не увидели и не учуяли. Их тут много. Я вижу штук 40. Да, наверное, в лесу за солонцом еще есть. Часть пути к ветровалу меня прикрывают молодые деревца. Дальше остается метров 8 по открытому месту. Что ж, буду стрелять из-за последнего деревца. Резкий пронзительный визг ошеломляет меня. Из кустов что-то выскакивает и мчится прямо на мои ноги. Косматая туша, голова с щелкающими острыми клыками. Приклад трехстволки сам вжимается в плечо, и нападающий хряк с шести метров получает заряд в лоб, дробинки даже не успевают рассеяться. Пекарь сходу делает кувырок и падает, а мои длинные ноги уже несут меня бегом через прогалину. Прыжок на бревно, на другое. Одна рука хватается за лиану, вторая за сук. Несколько секунд, и я сижу на удобной, надежной развилке в пяти метрах над землей, перезаряжая ружье. Я вовремя отступил, потому что у солонца тревога. Хряки воинственно носятся по подлеску а свиньи и поросята сбились в кучу. Два хряка чуть не спотыкаются своего подстреленного товарища. С минуту стоят на месте, обнюхивая его и вытекшую из раны кровь. Потом громко хрюкнув бегут дальше, словно ищут укрывшегося врага. Судя по тому, что они не берут мой след, ведущий к ветровалу, чутье у них не ахти какое. То, что пекари не видят меня в моем укрытии, Менее удивительно. Дикие звери редко смотрят вверх, если они сами не древолазы. Не обнаружат меня, тем лучше. Не то устроят еще настоящую осаду, а мне бы хотелось до ночи вернуться домой с мясом. Вдруг откуда-то со склона до меня доносятся странные размеренные звуки. Тап, тап, тап, тап, тап, тап. «Четыре, два, два, четыре, два, два» Словно кто-то стучит палкой по сухой вибрирующей ветке Первую секунду я теряюсь, потом меня осеняет догадка Дочь Ама услышал мой выстрел и теперь дает мне знать, что находится неподалеку На случай, если я в нем нуждаюсь Очевидно, он напал на след стада и идёт сюда Не спеша прицеливаюсь в самую жирную свинью и всаживаю ей пулю сразу за лопаткой. Сам я, может быть, и не донес бы и до дома такую добычу. Но мой товарищ, дочама, хоть он мне едва по плечу, не боится никакой ноши, особенно если это мясо. Выстрел действует как повторный сигнал тревоги, но воинственность хряков заметно поумерилась. Наконец, пекари собираются вместе и быстро уходят вдоль реки вверх. Возглавляют шествие старые грозные сикачи. За ними, с небольшим промежутком, трусят свиньи и поросята. Пусть идут с миром. Конечно, я бы не прочь присовокупить к моей коллекции череп старого сикача. Но, живя вместе с Энгвера, приучаешься убивать не больше того, что можешь съесть и сберечь иначе недолго и потерять доброе расположение и дружбу индейцев. Стадо скрывается в лесу за солонцом. Слышно, как перекликаются свиньи, издавая странные, визгливые звуки. Потом все стихает. Но я сижу на своей ветке еще минут десять, прежде чем слезть, подойти к кабану, прислонить ружье к дереву и начать разделывать тушу. Около солонца до чама уже потрошить свинью. Из луба махагуа и крепких лиан делаем лямки и взваливаем ноши на спину. Я кладу лямки на плечи, индеец обвязывает их вокруг лба. Начинается долгий и трудный путь домой. За полчаса до заката сбрасываем добычу на, на берегу возле хижины. Дальше ею займутся женщины. Пока они разрубают и коптят мясо, мы, охотники, можем искупаться. Да чего же славно лежать в чистом, теплом ручье, подставляя ласковым струям усталые ноги и ноющие плечи. А потом подняться в свайную хижину, сесть, удобно прислонясь спиной к толстому столбу и неторопливо выкурить сигару. Да еще эта добрая душа, Хаикари Ума, позаботилась обо мне, сварила кофе. А там и обед готов. Мясо, печень, маниок, все сытый, довольный. День выдался удачный. Но что лучше всего, впереди еще много дней до того часа, когда придет пора мне сказать «до свидания» и отправиться вниз по реке в мир бледнолицых.